508 Владыка, хлеб мой насущный, дай мне днесь! Сын мой, голод духа твоего насыщаю хлебом жизни ныне дней сдаваемым. Когда сознание обращено ко мне, и звуки земли его не заглушают, Песнь Духа звучит, и голос ее воспринимает сознание. И надо иметь великую силу Духа, чтобы не позволить победить голосам земли, зычным звукам, шуму и суете мира сего. Одиночество помогает. Ибо в моменты одиночества, когда Дух остается самим собою, питают сознание энергиями высшими. Нужно учиться одиноко проходить путь. И нужно учиться в моменты одиночества почерпать силы и восстанавливать равновесие Духа. Ибо тишина молчания есть, тишина великого равновесия. Погружаясь в глубины духа, нужно найти там спасение от тьмы внешней, где шум и суета, и плач и скрежет зубовный. Из глубин молчания звучит голос беззвучный. Не вовне, но внутри находят ищущие, несказуемые огненные сокровища, отречение в духе. Всему, что вокруг, можно сказать «не надо ничего, ибо нет ничего моего». Пришел один, уйду один и ничего не возьму с собой из того, что имею, и никто не последует за мной. Все, что от земли на земле и останется. От духа я и явление плотного мира лишь поток мимо текущий. Так начинает мыслить дух, сбрасывая свои цепи и свои оболочки. Воображая себя обладателем воображаемой собственности, человек не только привязывает себя к данной вещи или вещам, но и привязывает сознание свое к ментальному образу вещи и, избрасывая тело и, не разорвав этой связи, продолжает и должен продолжать владеть тем, что остается существовать как реальность лишь только в его сознании. Так и там. В тонком мире можно окружить себя призраками, нежитыми на земле, и в их окружении продолжать влачить свое призрачное существование, так прочно утвержденное и обоснованное на земле. Ибо что связали на земле, то будет связано и на небе, то есть в мире невидимом. Потому велика опасность обольщения собственностью. Весы беспредельности нужны для освобождения сознания от власти над ним этих призраков. Человек перед смертью, раздавший все имение свое, поступает мудро, ибо с сознанием освобожденным покидает мир. Но даже и это освобождение не так просто, как кажется. Если человек всю жизнь прожил в одном доме и в одной комнате, ментальный образ этого окружения выкристаллизовался столь прочно, именно в своей тонкой форме, что долго еще после смерти сознание будет продолжать пребывать. Привычных и знакомых четырех стенах. Нужны путешествия, нужен отрыв от привычной обстановки. Лишь очень высокие сознания, силу и духа могут разрушить эту власть привычного окружения. Отсюда завет «не привязывайся ни к чему и ничего не считай своим». В этом мире земном мы лишь гости из мира иного, и ничто не принадлежит нам. И ни с чем не жаль расставаться, и терять ничего не жаль.